Глава 1: Планы коту под хвост. Земля. Воронеж. «За тебя, подруга! За твой долгожданный отпуск! Отторвись как следует, Надюха!» Таня искренне улыбнулась, встречаясь своим бокалом с боковиной моего фужера. Хрусталь красиво зазвенел, и мы расслабленно засмеялись. Наша небольшая компания из двух человек сидела на маленькой кухне, у подруги в гостях. Мы праздновали мой отпуск. Пять лет я работала как каторжная. Конечно, кто-то может сказать, как профессия библиотекаря может быть каторжной. Ведь это не новость, что мою профессию все считают одной из простых. Почему-то у многих складывается мнение, что библиотекари ничего не делают, сидят и книжки читают целыми днями. Это совсем не так. Особенно, если говорить о библиотеке, в которой работаю я. Всё дело в том, что когда ты в огромном помещении всего один кадр из-за безбожного сокращения остальных сотрудников, каторга неминуемо, А все из-за якобы малого количества посетителей. Но это совершенно неправда. Библиотекарь обязан выполнять все работы с фондом, с каталогом, обслуживанием читателей. Выполнять все запросы в читальном зале а там их немало из-за вечного потока студентов. А проведение мероприятий как в библиотеке, так и в школах для учащихся среднего звена образования – это же просто кошмар и ужас. Работа с детскими садами и интернатами вообще вытягивала из меня всю душу из-за моей проблемы, невозможности иметь детей. И об этом даже не хочется думать. Проведение семинаров, составление памяток, внесение всего фонда в электронную базу и многое другое Всё это за пять лет интенсивной работы выпило из меня все жизненные силы. Я стала похожа на тот образ сухопарой, высокой и морщинистой тётки в очках, которую, представляешь, слыша слово «библиотекарша». А мне всего-то тридцать семь. «Что твой, Артёмка?» – спросила Танечка, закусив шоколадной конфетой. Тарасова даже не представляла, как одним вопросом умудрилась наступить мне на больную мозоль. «Придумал, муженек, отпускную программу?» Он... Я запнулась, уже предвидя реакцию лучшей подруги, с которой мы вместе прошли огонь, воду и медные трубы, рука об руку с момента знакомства в песочнице детского садика. «Мы отдыхать будем дома?» «Не поняла». Таня широко распахнула глаза, резко ставя опустевший бокал. «Вы же в Анапу собирались». Я не успела даже рот раскрыть, чтобы ответить, как возмущение подруги затопило её и меня вместе с ней заодно. «Нет, я знаю, что у твоего Артёма опять какие-то проблемы с бизнесом. Но он же согласился на бюджетный отдых. Хотя какой она поможет быть бюджетной? Ну да ладно. Или...» «Только не говори, что он уговорил тебя вложиться в его очередной проект. что опять? «Телефоны? Ноутбуки? Или он всё-таки решил закупить из Китая роботы-пылесосы, фарцовщик недоделанный?» «Наденька, это уже даже не смешно». «Танюш, давай не будем, хорошо?» «Нет, нехорошо. Ты?» «И тем не менее мы оставим эту тему», — отрезала строго. «Скажу только, что никуда я свои отпускные вкладывать не собираюсь. На этом всё». Тогда почему вы не? Потому что у Тёмы на работе завал. А сама я никуда ехать не хочу. А, зря. Подруга тяжело вздохнула, пытаясь вернуть беседе утерянную лёгкость. Я вот есть ездила одна, правда, давно. Но мне очень понравилось. До сих пор тепло вспоминаю ту недельку. Таня смахнула тёмную прядь волос, перебрасывая её через плечо. И мягко улыбнулась. У Тарасовой было трое сыновей и очень веселый муж. Сегодня ребята уехали на дачу, чтобы дать с маме отдохнуть с ее подругой, но обычно у Тарасовой всегда царил шум и гам. Собственно, только поэтому я не оставила слова Танюшки без сомнения. Она действительно отдохнула от бытовой суеты. А вот я была другой. Старшая сестра в неполной семье. Папа ушёл за хлебушком, когда мне было четырнадцать, а Маринке, младшей сестре, 10. И мама растерялась, посыпалась, как дом, потерявший фундамент. Она никогда не была у нас сильной, а тут совсем расклеилась. Ей пришлось идти на работу, хотя до этого она и дня не проработала. Учитывая отсутствие образования, приличных вакансий, способных приносить хороший доход, не нашлось. Мы выживали на копейки, перебиваясь подачками загулявшего родителя. А потом отец совсем пропал с радаров элементов. Он уехал в другую страну, и с отцовским обеспечением возникли трудности. Мне пришлось быстро взрослеть. Где я только не подрабатывала. И подъезды мыла, и в ларьках продавщицей в двухтысячных продавала всякую ерундень. Потом на трассе в кафешках посуду мыла. После школы поступила заочина на филологический факультет. Одновременно с учёбой работала на заправке кассиром. Там мы и познакомились с Артёмом, простым и улыбчивым парнем. Всё закрутилось, завертелось. Я даже не поняла, в какой момент мы решили пожениться. Всё было так ярко и очень нежно. Правда, свадьбы, как таковое, не состоялось. Родители Артёма тоже были простыми работягами. А кредиты брать ради одного дня гулянки нам показалось неразумным. В общем, мы расписались, и вот уже 17 лет живём дружно друг с другом и ипотекой, которую осталось совсем немного погасить за нашу тесную, но уже такую родную однушку. Кстати, отпускные я планировала потратить именно на закрытие ипотеки и сделать сюрприз Тёме. Вообще, он у меня хороший. Да, его идеи иногда бывают не самыми адекватными но он старается, чтобы на столе были и хлеб, и масло с колбаской. Кстати, работая дома через интернет, Артём успевал и квартиру прибрать к моему приходу, и что-нибудь на ужин лёгкое приготовить. Так что мне грех жаловаться. Нет, бывают, конечно, моменты, которые хочется сразу забыть, чтобы не утонуть в обидах. Ну, так же у всех, да? Надюшка, а? Ты меня не слушаешь, что ли? Таня покачала головой. Говорю, хочешь, я с Димкой своим поговорю, и мы вместе с тобой в Анапу полетим. Тебе надо отдохнуть, солнце. Ты только глянь на себя, кожа до да кости. Я не говорю, что являюсь эталоном. У меня лишних килограммов 30 после моих пацанов осталось. Но ты такое чувство, что ты выдыхаешься. И не спорь. Сколько там твой отпуск длится? 56 дней. «Ух, ничего себе! Подруга, это рай! Давай лучше я тебе путёвку в санаторий куплю, а? Раз у тебя такой отпуск большой, м?» «Нет, Анечка, я же сказала, у меня планы на отпускные». Подруга тут же прищурилась. «Всё-таки вкладываешься в бизнес своего царя-гороха». «Нет». Я поморщилась, умалчивая о том, что непростой разговор с мужем на эту тему всё-таки имел место быть. И оставил он разговор после себя весьма неприятное послевкусие. Я хочу ипотеку погасить, отпускных как раз хватит. О, ну это дело нужное. Хоть перестанешь вечерами репетиторствовать, а то как к тебе не приеду, у тебя студенты. Я же филолог, почему не подтянуть ребят по дисциплине? Да и копеечка лишней не бывает. Таня лишь вздохнула, спросив. «Ну, хоть в отпуске ты занятия отменишь?» «У меня всего две девочки остались сейчас. Пусть ходят. Экзамены совсем скоро. После экзаменов...» Тарасова прикрыла глаза рукой, а потом встрепенулась. «Так...» Разлив красное вино по бокалам, Таня наигранно весело улыбнулась. «Всё с тобой ясно, трудоголик ты мой неугомонный. Пьём, за то, чтобы...» Тост подруги перебила громкая мелодия из моего смартфона. «Придержи свою мысль». Я внутренне напряглась, увидев на экране имя начальника. «Григорий Иванович звонит». «Не бери, пошёл он». Я лишь возвела глаза к натяжному потолку, свайпнув вызов. «Да». «Смирнова». Обрушилось на меня сопящее возмущение полноватого невысокого мужчины, чей возраст сравнительно недавно перешагнул пятый десяток. А где отчет за первый квартал? Кстати, завтра придут новые книги. Необходимо в кратчайшие сроки внести все их фонд. Что по первому июню? Ты приготовила массовое мероприятие в городском парке для детей? Фотографов из редакции позвала? «Знаешь, у меня тут мысль возникла. Что, если ты детям прямо в парке сказки почитаешь? Пусть тебя пофоткают!» У меня чуть глаза на лоб не полезли от количества вопросов и неуместных предложений. «Григорий Иванович!» – остановила этот поток инициативности. «Я с завтрашнего дня в отпуске. Вы забыли?» «Все эти вопросы вам придётся задать вашей племяннице, которую вы подменой взяли, пока я отдыхаю». «В смысле отдыхаешь?» Свистяще выдохнул мужчина после продолжительной паузы. «Я прямо явственно себе представила его нарастающую злость, будто он рядом стоит. То, как его лицо багровеет от возмущения, а губы белеют». «Маргариточка лишь формально устроена. Мы так каждый год делаем. Ты что, забыла? Ты...» В этом году все иначе. Попыталась я построить конструктивный диалог, но мужчина, всегда грешивший поведенческой истерии, сорвался на крик, перебивая. «Никаких иначе. Из столицы комиссия приезжает в конце месяца. Я уже отправил им твои планы на лето. Ты просто обязана провести четыре мероприятия за июнь. Это не обсуждается, ты меня поняла? Чтобы завтра была на работе как штык, а то уволю на хрен. «И такую тебе характеристику напишу, что даже поломойкой не устроишься». Начальник сбросил вызов. Я в растерянности посмотрела на подругу. «Это что сейчас было?» Спросила Татьяна, широко распахнув глаза. Стало понятно, что крики начальника она прекрасно расслышала. «Кто?» Поправила Тарасову автоматически, отодвигает от себя салфетку и смартфон. «Это был Григорий Иванович». М -м -м. Таня прищурилась, наблюдая за моими суетливыми действиями. «Только не говори, что ты пойдёшь завтра на работу». «Пойду». «Надя». «Чтобы ткнуть ему носом в отчёт». «Надя». «И в трудовой кодекс. Они рядом лежат. Заберу свой ноутбук и к маме поеду». Тарасова поморщилась, но оставила свои мысли при себе, как и непозволительно повышенный тон. «Хотя что тут оставлять? Я прекрасно знала, как Таня относится к моей маме». Она считала её моей личной пиявкой, которая тянет и тянет из меня деньги, вечно жалуясь на дорогую жизнь и пятидесятисемилетний возраст, который больше не позволяет ей самой зарабатывать ввиду постоянной усталости. «Ладно, поеду я», — тяжко вздохнула, поднимаясь. «Ну ты же приехала с ночёвкой», — цокнула языком Татьяна, состроив моську досады на лице. «Просыпаться рано теперь» да и переодеться в нормальное. Я окинула взглядом свой простой серый сарафан на бретелях. «Надо, только не обижайся, посидим в другой раз». Тарасова покачала головой, а потом резко встала и обняла меня. «Только не позволяй им помыкать собой, слышишь? Не смей. Каждый раз говорю тебе одно и то же, а ты меня совсем не слушаешь». Я грустно улыбнулась, прислонившись к мягкой щеке моей любимой помпушки. «Не позволю. Обещаю. Отпуск будет моим. А если он начнет давить, уволюсь». «Страшно, конечно. Но работать в таких условиях я больше не смогу». «Вот и правильно. Вот и молодец». Таня вызвала мне такси, и через 10 минут машина уже ожидала меня у третьего подъезда.